Глава 6. Рорк. Не понял. То есть я, объятый возмущением, трачу драгоценную в условиях этого мира магию на борьбу с вареными обидчиками, а моя, видимо, только и думает, как бы поскорее от меня избавиться? Да я даже не вспомнила про портал, а она... Обуявшую меня смесь досады и какой-то совершенно детской иррациональной обиды можно было ножом резать. Еще и гаденький голос внутри пытался нашёптывать, что это никуда не годится, что такое пренебрежение ненормально, неправильно и недопустимо, что надо действовать, очаровать, обаять, присвоить, наизнанку вывернуться, но стать для неблагодарной девчонки центром мироздания, чтобы все мысли обо мне, каждый взгляд на меня, каждый вздох для меня. Даже странно, что Варя ничего не ощутила. Ей бы замереть, переждать, пока буря во мне утихнет, а ведьма, как ни в чем не бывало, продолжала ерзать в моих объятиях, пытаясь из них вывернуться. «Как же!» Так я и выпустил добычу из рук. «Рорк!» — позвала Варвара. Голос ее слегка дрогнул. Неужели интуиция проснулась и намекнула, что стоит быть поосторожней? «Почему у тебя глаза светятся?» И чешуя на скулах проступила. Тебе плохо? Допусти да ты меня! А рано я на пробуждение чутья, которым ведьмы славиться понадеялся. Такую бестолковую, как мне досталось, поискать надо. Я тут изо всех сил воюю с рвущимся наружу зверем, а эта начинающая колдунья меня провоцирует. Не понимает, что еще миг, и мы с ней в воздухе окажемся. Я на крыльях, она в моих лапах. И хорошо, если я силы на повторную смену облика найду и не поврежу добычу когтями. А то придется Вареньке на какой-нибудь крыше царапины залечивать и с драконом гнездо вить.